Я задумался, ибо не мог доверять первым встречным демонам, пусть они даже и знали Рику, и то, что она находится на стороне защитников этого мира. Все это могло оказаться тщательно спланированной ловушкой, попадать в которую я так просто не собирался. Я могу устроить встречу. Наконец, произнес я. Но со мной отправишься только ты, я указал на йоку Нет, я не сок, хотел было сказать Ласк, но Иока его перебила. Идет, спокойно, произнесла она и обернулась.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 Первое, что я сделал, это визуализировал перед глазами формулу великого пустотного развеивания и начал медленно заполнять ее магической энергией. Я не доверял всадница поэтому если она, вдруг, решит нас подорвать, так как это сделала Рика, то я просто не позволю ей это сделать, и просто развею ее умение И око подлетело ко мне поближе. Собираешься использовать какую-то сильную магию? Прямо спросила и око и смерила меня подозрительным взглядом. Да, если ты решишь совершить суицид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 а других следили за трейсером девушкой. Подлетев к небесной карете, я открыл двери и сразу же натолкнулся на Инара, который сидел на лавке недалеко от входа. Я уже предупредил Суккубу, сразу же выпалил он. Рика, позвал Демонессу Некромант, следил за мной с помощью призраков. Спросил я рыжеволосого паренька и он кивнул. Молодец, похвалил я Инара и хлопнул его по плечу. Ты уже говорил что-то нашей Суккубе. «Нет, я решил, что это будет неправильно с моей стороны, виновато ответил некромант. «Хмэм, ладно», — ответил я, а буквально через секунду в холле небесной повозки показалась Рика. «За мной», — сказал я девушке и пошел к выходу. Оказавшись у двери, я собирался было взять сукубу на руки, но она оттолкнула меня и смерила недовольным взглядом. «Ты чего это удумал?» — спросила она. «Но твоя знакомая на Хелл Драгоне, а у тебя я такого не вижу», — ответил я Рике и она усмехнулась. А он мне не нужен, произнесла она и, открыв дверь небесной кареты, сделала шаг вперед и начала падать. Я последовал за ней, и спустя несколько секунд стал свидетелем ее трансформации. Я и раньше видел ее в демонической форме, когда мы сражались в замке Ордена Белых тамплиеров но сейчас она выглядела совершенно иначе.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 — Рад за тебя, но сейчас для этого нет времени, — ответил я Рике и посмотрел в сторону точки вдалеке, которой была наездница на хел Драгоне. — Да, понимаю, ивент, — озадаченно сказала Сукуба. — Ага, плюс какие-то проблемы у демонов, которые встали на нашу сторону, — ответил я девушке Трейсеру. — Ты знаешь демоницеу по имени Йоко? — Разумеется, это она хочет со мной встретиться. — Да, вон она, — я указал на точку парящую вдалеке и Рика сразу же сорвалась с места в ее направлении. Надо отметить, что скорость Усу Куба в этой форме была довольно высокой, поэтому догнал я ее только когда мы практически достигли Йоки. Рика, девушка трейсер спрыгнула с Хелл Драгона и обняла свою подругу. Как и у Су Куба, у нее тоже была демоническая форма с крыльями. Несколько секунд девушки обнимались. Хм, привлек я их внимание. Вам не кажется, что это можно отложить на потом? Спросил я трейсеров и те нехотя разорвали свои объятия. Да, извини, что случилось с ребятами. Спросила сукуба свою подругу. Вместе с Боро нас атаковали другие демоны. Кто-то предал нас и если сейчас, после того как стартовал ивент, мы не спасенных, то они все погибнут. Ответила демонесса. Ты уверена, что все они еще живы? Спросила девушку Рика. Да, я запечатала их великой демонической печатью сокрытия. Даже сильным магов не удастся снять ее быстро, ибо я вложила в нее свою жизнь, ответила Иока. Хорошо, что это случилось до того, как начался ивент. Рика посмотрела на меня. «Ты поможешь отбить наших?» Спросила Сукуба, и я всерьез задумался. Несмотря на то, что демонесса была с нами уже много времени, доверять ей до конца я не мог, особенно если принять во внимание тот факт, что на стороне демонов сражается фейк, который очень умен и расчетлив. Я тяжело вздохнул и собирался было отказаться, но вдруг заметил еще одну темную точку в небе, в которой спустя несколько секунд я опознал сумрака, приближающуюся в мою сторону. Если все прошло удачно, то кажется я придумал, как выйти из этой ситуации. Я сейчас, произнес я и полетел в сторону Драголиска. Привет, поприветствовал я трейсеров брата и сестру и подводную жительницу, которая их сюда доставила. Совру, если скажу, что рада тебя видеть, буркнула в ответ Лока, за что Трой сразу же ткнул локтем ей в бок. Ай, вскрикнула девушка и смерила брата недовольным взглядом. Извини ее, произнес Трой, смерив меня изучающим взглядом.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 поэтому и хотел тебя спросить вот о чем. В твоих ли силах создать портал, который я мог бы активировать, в случае если меня решат предать? Спросил я Трое. Да, не проблема, спокойно ответил Трейсер. С нашей последней встречи я решил сильно улучшил свою пространственную магию, поэтому да, я могу это сделать. Единственное, что от тебя потребуется, это влить в портал Ману, причем довольно большое количество. Потянешь? Спросил брат луки и смерил меня оценивающим взглядом.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 скомандовал я и вместе со своим питомцем полетел в сторону небесной кареты быстренько сгрузив трейсеров в нее я посадил на драголиско амазонку арахнида эльфа и некроманта после чего выслушав как работает магия трое вместе с друзьями отправился к сукубе и наездница на хел драгоня мы вам поможем произнес я когда поравнялся с рикой и окой но заранее предупрежу я посмотрел в глаза девушкам если вы задумаете меня предать, то сильно об этом пожалеете На всякий случай, сказал я демонесам и посмотрел каждое из них в глаза. Показывайте, где там ваши друзья. Демонов, окруживших черную сферу диаметром около полукилометра, было действительно много. Имя кишела не только вся земля вокруг сферы и Иоки, но и воздух. Я посмотрел на эльфа. Есть что-то убойное? Спросил я Альнатара в волшебном дыму которого передвигался наш небольшой отряд, из-за которого враги до сих пор нас не засекли, думая, что это обычное облако. — Не настолько, чтобы убить всех тварей разом, — ответил длинноухий чародей. — Всех и не надо, — произнес я и повернул голову к демонесам. — Я так понимаю, боевые магией вы обладаете. — У меня только ментальная, — ответила Рика. — У меня есть несколько убойных заклятий, но как и твой друг, эльф, они не настолько мощные, что справятся со всеми демонами разом. Вот если бы они стояли еще плотнее друг к другу, это я могу устроить, — усмехнувшись, произнес я. — В общем, план такой. Когда я ринулся на демонов, и они меня увидели, было уже поздно. Формула заклинания пустотной червоточины была уже практически заполнена и оставалось только влить нее последние единицы энергии, что собственно я и сделал, когда оказался в самой гуще тварей, а именно над защитной сферой наездницы на Хелл Драгоне. Сфера, сплетенная из энергии пустоты начала медленно вращаться в моей руке с каждой секундой ускоряясь все больше и больше. Я посмотрел вниз и увидел, что слабые демоны уже не могут сопротивляться ее действию, и их неумолимо начинает притягивать к ней, а ведь она только начала набирать силы. «Ну а теперь держитесь», — подумал я и усмехнувшись, использовал пустотный луч, выкашивая им столько демонов, сколько мог. Мне нужно было убить как можно больше тварей, чтобы они не занимали место рядом с пустотной червоточиной и, надо сказать, выходило у меня это довольно неплохо. «Пора», — пронеслась мысль в моей голове, и я использовал скачок. Оказавшись на максимальном расстоянии от червоточины, я использовал пустотный рев, чтобы еще раз поразить как можно больше тварей, после чего устремился вверх. «Давайте! Что есть силы?» прокричал я, и тогда по тварям ударили совместные силы Альнатара и Иоки. Мы с друзьями стояли посреди поля усеянного трупами демонов и смотрели как остатки их сил пытаются бегут в сторону захваченных ими земель. Догонять их не было смысла, ибо после совместной магической атаки магов,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 Спросил я ее и Иока кивнула, сделав несколько магических пасов руками, она произнесла несколько слов на непонятном мне языке и ее защитная сфера начала медленно рассыпаться сверху вниз, а когда она полностью исчезла, на нас ринулись демоны. Конец первой части.